Глава четвертая. Мне нравится играть в саду одной, устраивать там обеды. Чуть пониже растет дерево. У него такие ветки, что если ободрать короту, то получается очень похоже на курятину, такую белую, разваренную. А еще можно сделать из веток ножи и вилки, и тогда я могу устроить настоящий обед. Правда, там за много лет нападало очень много старых листьев, черных таких, скользких. Но я отгребаю их в сторонку и расчищаю себе кусочек на траве. Тут я совсем-совсем как в укрытии. Вокруг сада тянется каменная стена. Чтобы выглянуть из-за нее, мне нужно встать на цыпочки. За стеной начинаются поля, а домов там совсем мало. Но дым из труб хорошо виден даже из самых дальних. «Вообще, видно далеко вокруг, потому что Норфолк плоский, как блин», — так говорит мама. «Когда я играю, пролетают две большие белые птицы. Они летят рядом, одна чуточку впереди, как будто она главная». Шеи у них повернуты вправо, летят они очень низко, крыльями машут медленно, как будто им трудно удерживать себя в воздухе. Что с ними интересно знать? Я карабкаюсь на стену, чтобы получше их разглядеть. Они пролетают прямо над моей головой, и я не могу удержаться от смеха, когда вижу, как трясутся их толстые пузики, и смешно болтаются красные лапки, совсем ненужные, когда летишь. Я поворачиваюсь и замечаю мамино лицо в окне. Она пытается отскочить в сторону, но уже поздно. Я успела заметить, что она следит за мной. На месте ли я? Так она делает все время после лабиринта. Чуть погодя она выходит из задней двери в пальто, как ни в чем не бывало, как будто я не видела, что она подглядывает. Она улыбается особенной улыбкой. Так люди улыбаются, когда хотят задобрить тебя. Что такое Кармал? Что такое Кармал? Что такое Кармал? Я передразниваю ее, но так, чтобы она не слышала. Мне становится стыдно, потому что улыбка у нее немного жалкая и к тому же очень хочется рассказать ей про птиц. «Это были гуси», — говорит она. «Снежные гуси? Или те гуси, которых Элис готовит на Рождество?» Но «Все равно. Ты, наверное, видела семейную пару, гуся и гусыню. Гуси — верные спутники М -м, я что-то не понимаю. Приходится переспросить, а как это верные спутники?» «Ну, это значит, что, поженившись, они остаются вместе до самой смерти». «Угу. Не то, что вы с папой». «Конечно, я не говорю это вслух, хотя она опять начинает злить меня. Присаживается на корточке, делает вид, что играет с листиками-тарелками, потому что не хочет уходить дома оставлять меня одну. Она вертит в руках прутики, которые я положила вместо ножей и вилок. Короче, устраивает полный беспорядок. Вот ее коричневый ботинок опустился на тарелку и раздавил ее. «Ну да, она же ничего не понимает, думает, что это просто лист». Я вздыхаю, сажусь на колени, пытаясь навести на столе хоть какой-то порядок. Тогда она говорит, "Кармал, ты промочишь брюки!» Она гладит меня по голове, ее рука кажется мне очень тяжелой. Мне хочется, чтобы она убрала ее, но я молчу. Я просто аккуратно раскладываю кусочки курицы обратно по тарелкам и жду, когда же она уйдет. Наконец-то она уходит. Но мне от этого не легче. Я чувствую себя гадкой, ведь она, наверное, хотела как лучше. Думала, а вот поиграю с дочерью. От этой мысли в животе становится тяжело и противно, словно я проглотила камень, и меня тошнит. После лабиринта я часто чувствую себя гадкой. На прошлой неделе мы ходили в Макдональдс. Я была сама не своя от радости, потому что мы взяли Сару. Ее мама чудесно пахнет, и их дом тоже. И еще ее мама носит самые потрясающие туфли с золотыми звездочками. Мы сидели в Макдональдсе, и мы с Сарой смеялись над какой-то чепухой, но мама была на и подслушивала. Ясное дело, она делала вид, что не слушает, но она смотрела на меня, не поворачивая головы краем глаза, как шпион. И тут мне пришла в голову ужасно гадкая мысль, от которой Макфлори, которую я только что съела, превратилась в камень. Я подумала, как хорошо, если бы мама Сары была моей мамой, а я бы была сестрой Сары, и мы бы жили в их теплом домике за городом, а может быть, тогда бы я знала хоть немножко покоя. Мы проводили Сару и возвращали к себе домой на автобусе, а я все еще чувствовала себя ужасно мерзко. Я думала, а может, она вовсе не шпионила? Может, я все это придумала? А на самом деле мне просто хотелось побыть вдвоем с Сарой, как будто мы уже взрослые. Но я сказала, «Я бы хотела купить тебе золотые туфли». Мама повернулась, нежно улыбаясь. «Отличная мысль, Кармал, но куда я их буду носить?» «В Теска. И она засмеялась. «Если честно...» «Нам надо обеим купить золотые туфли и ходить в них за продуктами». Я тоже расхохоталась, когда представила, как мы расхаживаем по супермаркету на шпильках, семеним за своими тележками. Я посмотрела на пол туда, где стояли ее ноги. Она была в коричневых ботинках, которые носят так давно, что они обмялись по форме ее пальцев. Я вспомнила, что у нее большие ноги с крупными пальцами. Представила, что она сидит в автобусе, втиснув их в крошечные золотые туфельки, которые носит мама Сары, и мне стало немного грустно». Я отвернулась и стала смотреть в окно, чтобы она не видела выражения моего лица».